Глава 11 Дитя Яргин, как Эллин и Сихра. Те, кто обладает странной и загадочной силой, крайне уникальной магией, которая являлась более редким даром, чем магия ветроходцев, таких как мать Ви. Вот только в заявлении Сихры имелась одна проблема — Но все дети Ярген происходят из вашего рода. Ви покачала головой. И хотя Эллин мне как сестра, вряд ли этого достаточно. Возможно, почему нет? Сихра пожала плечами, слишком легкомысленная реакция для таких серьезных слов. Нам известно, что некоторые роды обладают схожей магией, она не всегда передается по крови. У двух обычных людей может родиться колдун. Тогда почему двое, не имеющих отношения к Ярген людей, не могут дать жизнь дитю Ярген? «Потому что такого никогда не случалось?» Возразила Ви. Достаточно смело с ее стороны. Конечно, Сихра знала историю своей земли и народа гораздо лучше Ви. Но Ви тоже было многое известно. Она уже бесчисленное количество раз обсуждала все это с Эллин. Например, вопрос, почему башня колдунов на юге не признает магию Ярген. Или что на самом деле представляют собой эти загадочные силы? «Ты особенная», — согласилась Сихра, как будто такое простое объяснение могло развеять ее опасения. «Но мы всегда знали, что так и будет». «Мы спланировали это». «Мы?» — переспросила Ви. «Кто это «мы»?» Сихра направилась в дальний конец комнаты. «Мы с твоей матерью и отцом». Теперь лишённое смысла заявления Сихры вообще казалось абсурдным. «Допустим, поверю, что я дитя Яргин, хотя невероятно трудно принять эту правду». «Но откуда знать об этом моей матери? Или отцу? Зачем скрывать эту информацию от меня?» Сехра остановилась и оглянулась. На ее лице отразились сомнения. Она решала, как отвечать на эти вопросы. Затем вождь положила ладонь на стену перед собой, и дерево сложилось, как гармошка, открыв небольшой, освещенный солнцем кабинет, который Ви никогда раньше не видела и уж тем более не знала о его существовании. «Наверное, будет лучше начать с самого начала. Пойдем. Ви не хотелось подчиняться приказу. Она хотела потребовать дать ответы. Если возникнет необходимость приказать, как сделала бы наследная принцесса. Но она не могла найти слов». Ее руки безвольно повисли по бокам, а искра казалась тусклой и тихой, хотя она даже не пыталась успокоить ее. Родители знали об этом. Неужели именно из-за этого безумного убеждения ее так долго держали на севере? Один только этот вопрос и потребность выяснить правду в конечном счете заставили Ви последовать за сихрой. Кабинет был узким, похожим на собственную комнату Ви, и огибал дерево по периметру. Сквозь окна размером не больше прорезей для лучников, на которых стояли деревянные решетки, проникали лучи полуденного солнца. Они отражались от книжных шкафов, заставленных свитками и манускриптами. В воздухе кружили пылинки, будто магия летала по воздуху. Когда я была девушкой, даже моложе тебя сейчас, меня обручили с твоим отцом. Ви знала эту историю. Шалдан, последний из народов, пал перед армиями империи и превратился в север империи Саларис. Дед Ви, ныне покойный император Тиберус Саларис, стремился связать новый народ узами крови и заключил соглашение, организовав помолвку ее отца Альдрика с Сихрой. Но когда безумный король Виктор убил императора и захватил власть, договоренность была расторгнута. Вместо этого решили, что первенец Альдрика и Валлы будет жить под опекой Сихры, где Ви и провела 17 лет. Это случилось незадолго до восстания безумного короля. «Когда еще был жив последний император Салариса, а нас с твоим отцом связывали обязательства...» продолжила Сихра, подходя к концу. «Меня посетила странница. Несомненно, она владела магией Ярген и обладала способностью читать слова богини, черпая из них будущее. Она поведала мне о грядущем падении императора, разрушении пещер, И восхождении на трон безумного короля. Она также рассказала, что Валле Ярл суждено выйти замуж за Альдрика Салариса, и у них родятся двое детей. Один из них займет место своего предка в столице империи. А вот другой первенец и это будет девочка станет детем Яргин, дочерью, которая сыграет важную роль в становлении будущего нашего мира настоящее безумие. Это больше, чем безумие. Она? Это гостья? Вы сказали, она могла видеть будущее? Она была огненосцем? Виз глотнула, пытаясь сосредоточиться, даже несмотря на головокружение. Нет. Я увидела в ней силу Ярген, и эта магия была мощнее даже моей собственной. С ее помощью ей открылись замыслы Яргин, касающиеся всех нас. Сихра указала на два небольших стула, стоящие по обе стороны от круглого стола в конце книжных полок в дальней части комнаты. — Садись, тебе тяжело стоять. — Нет, — прошептала Ви. — Не хочу двигаться, пока не узнаю правду. Именно ее я и рассказываю. Не эту правду хотела узнать Ви. Не эти слова стремилась услышать. Истина, которую она искала, была куда более личной, чем пророчество или таинственные посетители. Так вот почему меня все это время держали на севере. Я должна была вернуться домой в четырнадцать, И возвращения откладывали не из-за проблем с путешествиями, неправильного выбора времени или болезни. «Отсрочка возникла из-за того, что вам сказала одна незнакомка?» Сехра молча подвинулась, чтобы смотреть прямо на Ви. Она не отступала и не колебалась. «Такое поведение вызвало бы восхищение» если бы в ее словах не было той тяжести, из-за которой начал рушиться мир Ви. Да, стало нечем дышать. Воздух в комнате исчез. Лишь искры метались по легким Ви, и она рисковала по неосторожности выпустить огонь. «Я застряла здесь на семнадцать лет из-за слов какой-то «женщины»!» Гнев побуждал ее говорить громче. «Это была не какая-то женщина. Она была детем. Мне плевать, кем она была», — негодовала Ви. Тонкий налет королевского величия разбился, и теперь среди его осколков стояла расстроенная, очень уставшая девушка, которая не видела поводов для извинений. Тем временем Сихра спокойно сложила руки перед собой, стойко принимая словесные удары Ви. «Она...» «Я могла бы остаться со своей семьей, по-настоящему знать своего брата, жить дома, а не на последней территории, на которую претендовала империя. Я слишком похожа на жителей севера, чтобы быть южанкой. Во мне слишком много от жителей юга, чтобы я могла жить на севере». То же самое касается Востока и Запада. Мне нигде нет места, и все из-за какой-то глупой магии и слов одного человека, чье имя вы даже не знаете. Последний пункт являлся лишь предположением, но когда Сихра не стала поправлять Ви, все стало ясно. Вождь прищурилась, ее голос оставался спокойным и ровным. Тяжела ноша, не правда ли, Ваше Высочество? Ви застыла. Напряжение резко покинуло ее, и она обмякла, затем ухватилась за книжную полку и оставила на ней черные следы в виде отпечатков пальцев. Зажмурившись, Ви сдержала огонь, чтобы не задеть книги. Ей удавалось контролировать даже эмоции. Искра снова сжигала ее, но на этот раз неспешно. Она предпочитала умирать, медленно тлея на углях, а не в пылающем инферно. И сдерживать свои силы, не позволяя им бесчинствовать. «Тебе нигде нет места, потому что ты связана с самой богиней. Ты — ее избранное дитя, даже больше, чем я или Эллин, ведь ты не принадлежишь к ее роду. Я не хочу этого». Ви приоткрыла глаза и сквозь ресницы посмотрела на Сихру. Женщина по-прежнему не двигалась. Ни один ребенок не выбирает обстоятельства своего появления на свет. Богатые родители или бедные, высокие, а может низкие. Мы рождаемся, а уже каждое наше последующее действие и поступок определяют дальнейшую жизнь. Зеленые глаза Сихры были полны решимости. «Что выбираешь ты, Ви Саларис?» Оттолкнувшись от книжного шкафа, Ви слегка покачнулась, но напрягла мышцы, прогоняя слабость. Раненая при нападении Норю нога все еще болела, но боль была приятным минутным отвлечением. Сделав глубокий вдох, она попыталась найти в своем сознании уголок спокойствия. Жаль, что невозможно было оказаться в своего рода пузыре и отгородиться от всего мира. Вы сказали, родители были в курсе? Да, они понимали, что не смогут самостоятельно справиться с твоим обучением. Я единственная женщина на этом континенте, которая хоть что-то знает о Силе Яргин, и мой удел — научить тебя. Предательство кричал ее разум. Даже пытаясь рассуждать здраво, Ви все равно думала лишь о том, что из-за какой-то глупой странницы оказалась заперта вдали от семьи и места, которое должно было стать ее домом. «Я хочу!» Ее плечи поникли. Она вскинула голову к потолку, пытаясь сдержать выступившую на веках влагу. Ви даже не понимала, почему плачет. Возможно, из-за того, что завеса неизвестности была, наконец, сорвана. А может, из-за тоски по тому, как сложилась бы ее жизнь, если бы не слова некой женщины. Если Ви суждено было встретить эту странницу, она обязательно познает всю глубину мучений Ви. Я хочу отреагировать достойно, вождь. Хочу спокойно выслушать вас. Но как? Как мне доверять вам после того, как вы скрыли от меня столь важную тайну? Потому что тогда еще не настало время для откровений. Просто ответила сихра, когда Ви снова посмотрела на нее. А когда я увидела сегодняшнее пламя, белое, а не оранжевое, наблюдала, как оно рвется наружу, словно нити чистого света ярген, когда почувствовала его, Я получила доказательства и поняла, что время наконец-то пришло. Ви вспомнила, как магия вырывалась из ее кожи, подобно горящим нитям. А еще ты увидела свет, ведь так? Я не знаю, что именно видела. Соврала Ви. Но она не хотела признавать эту невероятную правду. И все же факт остается фактом. Ты видела достаточно, чтобы мои слова убедили тебя. Если бы я раньше рассказала, что говорила со странницей, которая предсказала твое рождение, сообщила, что ты станешь детем Яргин, хотя прежде всего они происходили лишь из нашего рода, а вдобавок ко всему самой богиней мне было предначертано учить это дитя, ты бы поверила мне? Я едва верю вам сейчас». Пробормотала Ви. Затем тяжело вздохнула. «Какой смысл продолжать борьбу? Вы правда считаете, что вам суждено научить меня магии Яргин? Сехра кивнула. «Настолько, что отказались от помолвки с моим отцом и возможности стать императрицей?» «Дополнительным преимуществом являлось то, что наследница престола росла под моей опекой и симпатизирует моему народу», — почти равнодушно произнесла Сихра. «Вы должны понимать, сложно поверить во все это. А ты должна понять, что благодаря настойчивости Сената и задержке с твоим пробуждением у нас мало времени на обучение, поэтому я не могу медленно и осторожно открывать тебе правду». Мы с твоей матерью тянули время так долго, как это было возможно. Единственное, в чем ошиблась странница, признаки магии должны были проявиться у тебя гораздо раньше. Почему вы просто не начали учить меня раньше? Как я уже сказала и как известно тебе самой, это знание священно. Эллен начнет учиться лишь через несколько лет, Когда повзрослеет, достаточно, чтобы иметь возможность управлять такой силой. Ты станешь первой не из моей семьи, кто узнает о ней. Следовало убедиться, что предсказание правдиво. Одно не вызывало сомнений. Сихра всегда руководствовалась собственными желаниями. По мнению Ви, Решение в тринадцать лет обручить ту с Альдриком отдавало жестокостью. Но теперь, зная новые подробности, она бы не удивилась, если бы оказалось, что так поступить предложила сама Сихра. «Вы отпустите меня весной. Только если выполню свое предназначение и обещание, которое дала твоей матери. Если оправдаю ее доверие, научив тому, чему обещала научить. Закрыв глаза, Ви сделала глубокий вдох через нос и выдохнула через рот. Она больше не хотела слышать от Сихры ни слова о своих родителях. От каждого упоминания о них внутри Ви все сжималось, а ей меньше всего хотелось, чтобы в момент приезда матери на север между ними возникло напряжение. Если для того, чтобы получить разрешение Сихры покинуть Север, спокойно вернуться домой, научиться держать под контролем свои силы и сделать родителей счастливыми, необходимо изучить эту магию, Ви была готова на все. Хорошо. Тогда с чего начнем?